Глава третья. Не возражаю, когда Эрионар протягивает руку. Смело вкладываю пальцы в его ладони, чувствуя уже привычный лёгкий разряд тока, пробежавший до самого плеча и растаявший мягким теплом возле сердца. Так всегда бывает, когда мы с Повелителем соприкасаемся кожа к коже. Наши ауры отзываются друг на друга, словно хорошо натянутые струны на прикосновение смычка». Мысленно благодарю свою паранойю за конскую дозу лакмурана, принятую недалее как час назад. Выпрямляю плечи, вскидываю голову и с видом опальной королевы шагаю в трапезный зал. Стол уже накрыт. По залу снуют слуги Асуры, расставляя последние блюда. Лео Верен по обычаю сидит во главе стола, Джанна по левую руку от него. Место с правой стороны остаётся для Эрионара, как для старшего и единственного сына». А вот мне полагалось бы сесть рядом с Орионаром, как его Виале. Но я молча высвобождаюсь из пальцев Ассура и прохожу к противоположному концу стола. Как действующая королева, да ещё главное блюдо на этом столе, я выбираю место напротив владыки. Мой молчаливый протест не остаётся незамеченным. Джанна или Уверен обмениваются красноречивыми взглядами, но, к моему удивлению, вслух ничего не говорят». Точнее, Лео Верен хмурится, откладывает вилку, которую до этого крутил в пальцах, и произносит. «Мы рады, что ты согласилась встретиться с нами». «А у меня был выбор», — хмыкаю я. Судя по тому, как кривицы-владыка выбора не было. Но ведь такие вещи не озвучиваются в приличном обществе. «А мы — общество приличное, не стоит об этом забывать», — Джанна ласково улыбается. «Дорогая, мы понимаем, ты всё ещё скорбишь по... «Не надо. Отрезаю. Не говорите о том, чего не понимаете». Она беспомощно смотрит на мужа, ожидая его поддержки. Потом на Эрионара, который сидит с застывшим лицом, а потом на меня. «Эль, прости нас, если сможешь. Но иногда...» «Иногда просто нет выбора, и тебе приходится делать то, что приходится, а не то, чего ты хочешь». «Мой кузен отдал жизнь, чтобы спасти тебя и Эрионара. Это был его выбор». «А своим поведением ты оспариваешь и ставишь под сомнение правильность его выбора». Её голос звучит тихо, но твёрдо, ведь она свято верит в свою правоту. Замолчав, она опускает глаза. «Мужчины тоже молчат, а я сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в кожу ладоней, если бы только они понимали, о чём говорят. Если бы им довелось испытать хотя бы сотую долю той боли, что испытываю я каждый день, глядя на застывшее в вечном сне лицо Айренера» если бы хоть один из них любил так, как я. Но я не говорю этого вслух, всё равно не поймут. Тихо выдыхаю, выпуская напряжение, и натянуто улыбаюсь. Смею напомнить, мы с Айренером супруги, венчанные не только живыми богами, но и мёртвыми. Да-да, вон как испуганно распахиваются глаза Джанны. Она ведь не в курсе, что Айра провёл со мной брачный обряд по обычаям развоплощённой богини Антхайрейн. Хайрейн. «И по закону Дроу все решения должны принимать вместе. А по закону вашей мёртвой богини за мной, как за женщиной последнее слово». «Айронер же нарушил оба закона. Он ничего мне не сказал. И больше того, я не уверена, что это вообще было его решение». «То есть?» «Ирианар даже приподнимается от такого вопиющего богохульства с моей стороны». «Молот разрушителя. Обвожу всю компанию внимательным взглядом». «Неужели вы думаете, что лишили меня не только магии, но и способности мыслить? Герцог Антарийский – светлый эльф, а тёмную магию могут использовать только дроу. Кто бы ни бросил в портал молот-разрушителя, он точно не был Эриасом Карионом. Все трое быстро переглядываются, а Эрианар чуть подольше задерживает взгляд на Ацея, что я тут же отмечаю. «Расследование ведётся», – произносит Леоверен. «Уже целый год». Не упуская случаи съязвить, за что получаю испепеляющий взгляд от владыки. Оно не может быть закончено, пока не найдены виновные. Если станет известно, что в этом замешан кто-то из дроу, я дам тебе знать». Продолжает он ровно. «Но не забывай, главной мишенью молота был не айры а мой сын. Это, конечно, спорное утверждение. Жертвой могла быть и я, ведь именно я в тот момент оказалась ближе всех к этой штуковине» но пока герцог Кариона не пойман, нет смысла строить гипотезы. «Зачем вы хотели меня видеть? Ведь не только за тем, чтобы в сотый раз извиниться». Не удержавшись, позволяю себе усмехнуться, и вижу, как в глазах Леуверена сверкает предостерегающий огонек. «Будь осторожнее в выборе слов, девочка». сквозь зубы, не обращая внимания на то, что Джанна положила руку ему на локоть, «Мы и так позволяем тебе больше, чем ты заслуживаешь. Только потому, что ты виали моего сына, я прощаю тебе эту дерзость». «Отец», — останавливает Эрианор, — «Эль права. Это вы просили о встрече с ней, а не она с вами». Я перевожу взгляд с отца на сына и вдруг понимаю, какие же они разные, хоть и похожи внешне. Лео Верен — единоличный властитель, жесткий и хладнокровный, не привыкший, чтобы ему перечили». Он всесилен и всемогущ, и даже боги не могут его игнорировать, ведь именно от Леоверена зависит львиная доля магии в этом мире. Эрионар намного моложе и мягче. Его душа еще не огрубела, не закалилась падениями и триумфами. Он все еще слишком близко воспринимает потери. Даже потерю Айронера, а ведь тот, по сути, был его соперником – Я вспоминаю, что именно Эрионар сидел сутками возле меня, держа за руку, когда я металась на грани жизни и смерти. Это он буквально вырвал меня с того света. Он заставил мое сердце забиться, когда оно почти замолчало, но ни о чем не спрашивал, ни на чем не настаивал, ничего не просил все эти месяцы. Просто был рядом, молчаливый, уверенный, готовый подхватить в любую минуту, если я вдруг упаду. И даже сейчас он на моей стороне». «Мне на миг становится стыдно». «Простите», — шепчу, признавая свою вину. «Я готова вас выслушать». Не знаю, чего я ждала от этой встречи, каких таких откровений, но всё сводится к уговорам перестать жить прошлым, которое не вернуть, прекратить закапывать себя в землю, вспомнить про обязанности перед Эретусом и про детей. О последних я, кстати, никогда и не забывала». А ещё Джанна намекнула, а Леоверен выдал открытым текстом, что пора бы уже узаконить наши отношения с Ирианаром, то есть порадовать подданных пышной свадьбой. В качестве свадебного подарка владыка Асуров обещает помочь с восстановлением первородного леса. Под конец Леоверен с явной неохотой сообщает, что герцог Карион и его сообщники обнаружены в районе Королевских холмов. «Ага, год спустя после исчезновения». Я тут же изображаю искреннее удивление. Ну, не признаваться же, что уже знаю всё это от Даггерта. «А что насчёт моей магии?» Интересуюсь, когда они замолкают. «Эль!» – растерянно смотрит Джанна. «Это очень опасно. Без неё ещё опаснее. Отсутствие магии наверняка сделало меня не только беззащитной, но ещё и лишило долголетия. Сколько я проживу без неё? Как быстро начну стареть?» «Все трое обмениваются взглядами. Этого никто не знает» произносит Лео Верен хмуря брови. «Твой случай первый за всю историю нашего мира». «Но веры живут без магии до 300 лет». Горько усмехаюсь. «К сожалению, я не вер. Без магии я просто человек, а люди живут очень мало. Тут их нет, я единственная. Но в моём мире мало кто доживает до ста. Причём к этому порогу человек приходит дряхлой развалиной, а старость начинается уже после сорока». «По мере того, как я говорю, лица моих собеседников меняются от недоверия к изумлению, а у Эрионара еще и к отчаянию. «Так мало?» — не верит уверен «Людям хватает», — пожимаю плечами. «Но ты больше не человек. Ты эльф, пусть и без магии», — возражает Джанна. Она обводит всех расстроенным взглядом и останавливается на сыне. «Эрионар, мы должны что-то сделать». «Конечно, должны. А я что, возражаю?» «Я как раз только за. Но опыт подсказывает, что Эрионара такой поворот ни капли не радует. Слишком уж задумчивый у него вид, слишком расстроенный». «Боюсь, у нас нет ни малейшего представления, как вернуть тебе магию, Эль». Наконец признаётся он тихим голосом. «Я думал об этом, когда ты ещё лежала в беспамятстве. Мы связали Феникса, заточили в артефакт. Но твоя жизненная сила продолжает утекать, как вода сквозь пальца. Даже после того, как я разорвал твою аурную связь с Айренером. Наши маги сказали, что это из-за детей. Без магии ты всё равно, что Урнвак, а они Сиды. Магия для них — источник жизни, как и для нас, Асуров. Урнвак не сможет их выносить и родить. Он замолкает, глядя на меня с сожалением. А я вдруг понимаю то, что осталось недосказанным. Наш обмен энергией... «Аура Ирианара замкнута на меня. Я стала для него тем замыкающим звеном, той пробкой в бутылке, которая не даёт жизненной силе Асура выливаться вовне, и в то же время эта сила питает меня и детей. Неужели дагерт об этом не знал, когда предлагал мне отправиться в Мирагдаль без Эрионара? Или знал и потому сказал, что Повелитель меня не отпустит? Я должна это выяснить прямо сейчас. Есть один способ, — говорю, подбирая слова. — И чувствую, как все напряглись. Вчера со мной связался Дагерд. Чего он хотел? Встревает ли уверен. Ириана расстанавливает отца движением руки. Пусть или расскажет. Я благодарно улыбаюсь ему, продолжая. Он сказал, что в архивах Мирагдели хранится тайная библиотека, вывезена из королевских холмов. Там много рукописей, прочитать которые не сможет никто из Дроу, а я смогу. Мои предки знали секрет приручения фениксов. И, возможно, они записали его, чтобы сохранить для потомков. «Думаешь, в тех древних бумагах может быть что-то ценное?» Недоверчиво хмыкает владыка. «А если и есть, как ты их прочитаешь?» «Они же наверняка зашифрованы». Даггер сказал, что они написаны лунно-эльфийской тайнописью, которая утеряна тысячу лет назад. «Ключ от королевского холма тоже считался утерянным», жёстко напоминает Ирионар. «Но Эль смогла открыть вход». «Что ты хочешь сказать, мой мальчик?» Отец и сын смотрят друг на друга в немом противостоянии, пока, наконец, младший не произносит. «Нам нужно достать эти бумаги. И ещё нам нужны лучшие учителя светлой и тёмной магии на Эретусе». Хм... Джанна задумчивым видом постукивает пальцем себя по губам. «Но с тёмной магией проблем не будет. Магистр Гарвин сейчас в Мирагдале, и Эль с ним уже знакома. А вот что касается светлой...» «Можно обратиться в Леравильянорскую Королевскую Академию. Ты имеешь в виду ректора Садорна?» «Думаю, его знания пригодятся. Всё-таки он уже несколько веков руководит Академией, да и вообще один из сильнейших эльфийских магов». «Не хочется мне привлекать к этому делу ушастых», — ворчит Леоверен. Король Теодар клетвина пообещал выдать преступников, а на следующий день герцог Корион и все его сообщники-маги чудесным образом исчезли из столичной тюрьмы. Остался только тот дурачок Деус в качестве мальчика для битья, за что и поплатился. «Тебе известно, отец, что Теодар здесь ни при чём», — хмурится Эрионар. «Ты слишком доверчив, мой мальчик». «Нет, отец, это ты слишком подозрителен. И видишь врагов даже там, где их нет». Они с Рианаром быстро переглядываются, но я замечаю этот обмен взглядами. Похоже, отец и сын по разные стороны баррикад. «Так что вы решили?» — вмешивается Джанна. «Что будем делать с магией Эль?» «А что здесь решать?» Я с напускным равнодушием пожимаю плечами. Вести сюда лунные эльфийские свитки очень опасно. Они такие старые, что могут развалиться прямо в руках. Придётся мне самой отправиться в Мирагдель. «Я тебя не отпущу!» — отрезает Рионар. Что и требовалось доказать. Прячу понимающую усмешку. Как обидно. Даггерт оказался прав. Я нужна повелителю слабой, беспомощной и зависимой, не мешающей заботиться обо мне. Твердый голос Рианара прерывает мои невеселые мысли. «Мы отправимся вместе». Джанна вскрикивает, Леоверен бьет кулаком по столу и рычит. «Сын, ты не можешь этого сделать!» «Твоё место силы здесь, тебе нельзя!» «Я не умру, если покину замок молний». Эрионар качает головой, не отрываясь, смотрит на меня. «Тем более я уже это делал». «Но без завершения вашей связи ты очень уязвим», напоминает его мать. «Ты ведь едва не погиб!» «Сейчас вы должны думать не о моей безопасности». «Если Эль права, и без магии её ждёт короткая жизнь в сто лет, то подумайте, что будет со мной, когда я её потеряю». Какая разница, погибну ли я сейчас, лишившись защиты замка, или через сто лет, когда она покинет меня? Все молчат, и Джанна или Уверен понимают, что он прав, им нечего возразить. А я. я не могу поверить своим ушам. Он действительно сказал, что отправиться со мной я не ослышалась. Похоже, что Дагерт ошибся, и Рианнар на моей стороне.